Глава 17. Заявление подселенца было как минимум неожиданным. Противостояние с князем Широковым сразу вышло за рамки людского понимания, ведь сказанное значило, что это наша общая война. «Как ты об этом узнал?» — сразу спросил я у Легиона. «Как-как? Он наконец-то вышел из своего защищенного поместья, и черный рыцарь смог его почуять. Причем только он». Остальные подчиненные Легиона были гораздо ниже уровнем. Им не хватило сил, чтобы распознать подобного одержимого. «Если вы до сих пор не обнаружили, значит, там кто-то из высших?» — сделал вывод я. «Все правильно, Сань, там Кастреос, причем живет он в этом теле не один десяток лет, подпитывая его своей энергией», — объяснил Легион. «Очень хитрый демон. Как ты понимаешь, за эти годы он проходил массу проверок, не раз доказывал свою верность, но Император до сих пор не знает о том, что он демон». «С чего бы? Может, у него там какая-то своя миссия?» — усмехнулся Легион. «Император бы ни за что не позволил демону быть князем. Представь, какая власть в его руках. И рядом с ним совершенно точно не ходят члены Ордена, которые контролируют его. Хм, то есть, ты думаешь, он обвел вокруг пальца всех, включая императора?» — удивился подселенец. «Похоже на то. Пока иного объяснений у меня не было». «Если так, то я его уже уважаю», — рассмеялся Легион. И каким-то образом он узнал о нас. «Как каким? Тут все просто. В этом мире ты особо не маскируешься. Люди не могут видеть твою ауру. Зато демоны прекрасно видят. А у этого высшего тоже есть свои последователи», — пояснил Легион. «Вопрос только, кому из владык он служит? Ведь, судя по всему, за нами скоро придут. Владыки не позволят Легиону так просто ходить по этой земле. Он представляет для них прямую угрозу». «А вот здесь уже хрен знает. После того, как меня сместили, все сильно изменилось. Как ты понял из разговора с одним из изгнанных высших, последователи переходят туда-сюда, служат то одному, то другому господину». «Надо что-то делать с Широковым», — задумался я, возвращаясь к насущной теме. «Пока я не представляю», — признался демон. «Мои ребята долго за ним следили. Уже было несколько стычек с другими демонами, которые также в отдалении его охраняют». «Но эти не чураются убивать людей», — усмехнулся Легион. «Тебе бы брать с них пример». «Нет ж, спасибо. Я стану северен своим принципам до самого конца». «Нет, но это еще одно доказательство, что Император не в курсе», — возразил я. «Вспомни Азалию. Она убивала только по приказу. Здесь же, по твоим словам, страдают случайные люди». «Ага, и этот одержимый гораздо сильнее, чем самый слабый из владык», — задумчиво произнес демон. Если у владыки было мало последователей, то его могущество было гораздо слабее, чем у тех, за кем шли тысячи или миллионы. А мы не сомневались, что свита у Широкого отнюдь не маленькая, значит, служит он кому-то из сильнейших владык. «Из бывших владык!» — вдруг поправился легион. «Уже представляешь себя на троне?» — усмехнулся я. «Нет, зачем? Я всю информацию проверил. Все ровно так, как этот хрен говорил». «Вся власть у Блефеона. Остальные же лишь пешки в его игре и подчиняются ему», — холодно ответил Легион. «А значит, нам нужно добраться до него». Услышав это, я невольно сжал кулаки. «Это был тот демон, которого я больше всего жаждал убить, и я обязательно до него доберусь». «Он ответит за каждую минуту боли и страданий, что испытали я и мои близкие. И я ни за что ему этого не прощу». «Все правильно, Сань». «А я не прощу ему ни одной минуты своего заточения!» — глухо откликнулся Легион. Вернувшись в машину, я завел мотор и поехал обратно в Муром. Больше мне в столице было делать нечего. На дворе уже была ночь, пробки рассосались, поэтому из Москвы выехал довольно быстро. А дальше началась свободная дорога по трассе. «Как же одолеть Широкова? Это такой же одержимый, как я, только в отличие от меня в нем не сохранился дух человека». Обычно демоны не соседствуют подобным образом, а если душа человека и остается, то демон ее подавляет, запихивает так глубоко в подсознание, что потом, даже после изгнания, ей не всегда удается легко выбраться. Поэтому часто после изгнания люди впадают в кому. Так было с моей сестрой Лизой, которая довольно долго пролежала, прежде чем очнуться. Но таких одержимых, как мы с Легионом, больше нет. По крайней мере, ни Легион, ни я, ни члены Святого Ордена подобных не встречали он бессмертный, но моя душа находится с ним наравне, и это любопытно, потому что я всего лишь человек, хоть и одаренный». «А у меня есть этому внятное объяснение», — вдруг подал голос Легион. «И какой же?» — поднял я брови. «Подарок Вселенной», — рассмеялся он. «Что ты мелешь?» — хмыкнул я. «Ничего более неправдоподобного от него слышать еще не приходилось». «Я же тебе говорил, что когда нарушается баланс, Вселенная всеми силами пытается его восполнить. Но она не может воздействовать массово, она может дергать лишь маленькие рычаги. Так она и усилила твою душу, чтобы она смогла сравняться с моей...» Голос демона звучал необычно серьезно. «Все из-за того, что демоны перестали завоевывать миры. Все из-за того, что они стали делать это критично медленно. Если так и продолжится, демоны сами не поймут, как приведут нашу расу к вымиранию». Это произойдет очень скоро. Хотя мне бы хотелось, чтобы проблема демонов таким образом сама исчезла. Но человечество быстрее само загонит себя в могилу своими вечными войнами и новыми разработками оружия, чем во Вселенной переведутся демоны. Этот разговор о перспективе в тысячи, если не миллионы лет. И мне явно не стоит искать в решениях Вселенной свою выгоду. «Да, сейчас раса демонов многочисленна», — продолжил «Легион». По факту, популяция с момента моего изгнания сократилась, может, на 5%. «Но скоро этот процесс станет взрывной волной, а потому мне нужно вернуться на трон!» Его голос металлом пробарабанил в моей голове. Я долго перебирал тела, также подавлял души представителей разных рас, но никто не мог меня выдержать. Максимум я просуществовал в одном теле три года. Потом оно развалилось, сгнило заживо, не в силах противостоять моей демонической натуре. «Я думал, что ты сменил уже тысячу тел», — подметил я. «Так и есть. Одно тело приходилось искать десятилетиями, иногда и столетиями, и долго я в нем не задерживался. Сразу было понятно, что хоть это и сильный маг, сильное тело, но оно не способно выдержать меня». «Конечно, ведь сложно сравнить тела богов и обычных существ. Первый априори сильнее во всем. А тут обычный экзорцист справился», — понял я. «И ты считаешь, что это помощь самой Вселенной?» «А другого объяснения у меня нет, либо же ты родился новым богом», — усмехнулся Легион. «Но это еще более бредовая идея, потому что никакого предназначения у тебя нет. Ты о нем не знаешь, а вселенная вкладывает предназначение. Это настолько сильное желание, что ему нельзя противостоять. Ты сам сказал, ты обычный человек», — в словах Легиона чувствовался подтекст. «Знаешь, мне не нравится твое заблуждение, что мое предназначение — это вернуть и на трон правителя демонов. Но кто сказал, что после этого силы не останется со мной?» — задумчиво произнес я. «Твое предназначение куда более локальное, но об этом мы поговорим позже», — загадочно ответил демон. «Нет, давай поговорим сейчас», — настоял я, но ответа не услышал. «Ну, легион, когда ему удобно, — говорит со мной, когда неудобно, — нет. Я ему это еще припомню». Всю дорогу я думал о том, как победить Широкого, того, кто имеет в последователях не только демонов, но и людей. Логичнее всего было объявить ему войну родов и сделать это законно, но я всего лишь барон, а он целый князь. У нас нет никаких спорных территорий, да и вообще нет ничего, за что бы мы конфликтовали. По факту, это высший демон хочет устранить и легионы, а потому наше противостояние скоро перейдет в этот мир. И это меня тревожило. Не хотелось, чтобы пострадали невинные люди. Ведь прямо рядом с Широковым нет других одержимых. Они держатся в стороне, иначе бы его давно раскрыли. Подослать к нему убийц? Здесь даже самые прошаренные маги-наемники не справятся. Здесь нужен именно экзорцист из высоких рангов. И сомневаюсь, что кто-то согласится бросить вызов князю, а значит, в итоге мне придется навидаться к нему самому. Вопрос только, как скоро это случится, пока у меня явно не хватит ресурсов, чтобы победить Широкова. Когда я вернулся домой, было еще темно. Первой меня прямо в прихожей встретила Полина, словно почувствовала, что я рядом. «Господин, как все прошло?» Сразу поинтересовалась она. «Нормально, но тебе лучше дополнительно обезопасить себя. Еще несколько скрывающих кристаллов не помешает», ответил я. В Ордене о чем-то догадываются, и, к сожалению, не только в Ордене. «Все настолько серьезно? Да, нам все-таки придется переехать в Москву». Как бы мне этого не хотелось, но с подобной просьбой императора не спорят. Это не то же самое, что возражать главе Ордена или кому-то из его людей. В Муроме мне было комфортно и удобно для достижения своих целей. Я не хотел что-то менять в своей жизни, но теперь придется. Нужно будет разработать систему, чтобы сильные демоны попадали не в оживленные места столицы, а куда-нибудь на окраину, где я смогу убивать их так же, как тут. Расстояние придется преодолевать немалое. «Времени на один выезд будет тратиться гораздо больше, но так я буду уверен в безопасности людей». «А что с Азалей? осторожно поинтересовалась Полина. «Она скоро вернется, но в другом теле. Я отправил ее в Москву искать более подходящее». «А что со старым телом?» Полина догадалась, что Азали отправилась туда уже в нематериальной форме. «Сожжено», — ответил я. «Но браслет Азали тебе лучше не использовать, его могут узнать». «Я могу переделать его с вашего разрешения». «Подобные камни очень действенны и дорого стоят. Вложу их в другое украшение», — предложила она. «Если они не будут заметны, то хорошо». Такой расклад меня устраивал. «Мы сможем пользоваться этими кристаллами еще долго». «Да, я выберу что-нибудь полое и насыплю их туда», — улыбнулась Полина. «В таком случае хорошо», — ответил я, направляясь к себе. «Предупреди семью, чтобы все собрались к обеду. У меня будет важное объявление». «Хорошо, господин», — покорно отозвалась Полина. Зайдя в свою комнату, я тут же плюхнулся на кровать и уснул. Проснулся за 20 минут до обеда по будильнику, но ни черта не выспался. «И почему это усиленное тело не может сократить время на отдых?» — подумал я. «Но я не всесилен! Сколько еще раз тебе это повторять?» — возмутился Легион. «Неправда, все ты можешь. Поправь какую-нибудь настройку, чтобы я высыпался». «Уверен, Легион и на такое способен, учитывая, насколько он уже меня изменил. Ха!» «Еще месяц назад, еще неделю назад тебя возмущало, что я вообще изменил твое тело, а сейчас просишь сделать его таким, каким сам хочешь?» — усмехнулся демон. «Все меняется. Я уже свыкся с тем, что никогда не стану человеком, и смысл в таком случае останавливаться на достигнутом. Если уж меняться, то с максимальной выгодой». «А мне нравится твой подход. Ладно, подумай, что можно сделать», — пообещал демон. «Чувствую, в ближайшее время недосыпа у тебя будет много, а мне тоже не нравится это состояние. Знаешь ли, это не самый приятный недосып, не тот, который бывает после посещения борделей», — с сожалением закончил Легион. «Кажется, эта тема его никогда не отпустит, даже если в теории мы доберемся до этого самого борделя». Я спустился в обеденный зал, где уже собралась вся моя семья, кроме младшей сестры, которая еще находилась в больнице. «Вы навещали утром Карину?» — спросил я, присаживаясь на свое место. «Да», — ответил дед. «Она еще и без сознания, но врачи говорят, состояние улучшается. В ближайшие пару дней она должна очнуться». В голосе деда сквозило недовольство. «Что такое?» — спросил я. «Если что-то не так, говори прямо». «Я просил тебя не жертвовать собой», — строго ответил дед. Опять он заладил. Вроде все выяснили, а он опять со своими лекциями. «Дед еще более неисправим, чем легион». «Тот хотя бы ненавязчиво о борделях напоминает». «Я думал, мы закрыли эту тему», — нахмурился я. «Каждый раз, заходя в мир демонов, ты рискуешь своей жизнью», — он говорил так, словно я наивный ребенок, который не понимает простых истин. Но на самом деле все обстояло совсем иначе. «А может быть, я готов ей пожертвовать ради своей семьи?» — уверенно ответил я. Дед на миг замер. Такого заявления он от меня явно не ожидал. «Я об этом не подумал», — покачал головой дед. «Думал. В прошлый раз мы говорили примерно о том же самом. И уже говорил, что будут поступать так, как сочту нужным. На это решение ты повлиять не сможешь». «Давайте прекратим перебранку», — остановил нас отец. «Мы все очень рады, что Карина вернулась, и то, что каждый из нас вернулся из мира демонов. Не стоит осуждать за это главу нашей семьи». «Посмотрю, что ты скажешь, когда однажды он просто не вернется домой. А вместе с ним мир потеряет и столь сильного экзорциста». Дед сжал кулаки. Отец лишь хмыкнул. Борис все это время сидел за столом, но смотрел не на нас, а в свой телефон. Видимо, продолжал переписку со своей Анной. Одна Лиза молча наблюдала за всем происходящим и попивала чай. «Кстати, касательно экзорцистов, нам придется перебраться в столицу», — сообщил я. «Что значит придется? Чья это прихоть?» — с явным недовольством переспросил отец. Он сразу понял, что таится за моими словами. «Императоры», — прямо ответил я. Ему я противиться не могу, но он принял мое условие, чтобы я забрал с собой семью. «Где мы там жить будем, интересно?» — подала голос Лиза. «Может быть, где-то в центре я буду ходить на званные вечера?» По лицу Лизы было видно, что думает она о новых знакомствах с парнями, но, по крайней мере, она усвоила урок и теперь будет более избирательной. «Нет, вы же видели бумаги о том, что у нашей семьи теперь два баронства. Земли в Подмосковье достаточно. Там мы сможем построить себе новое родовое поместье», — объяснил я. Причем там будет, где размахнуться, и еще арендаторам место останется». «Вот ты просто так берешь и говоришь, что мы уедем из Мурома, где жили все поколения нашей семьи», — возмутился дед. Он сегодня явно встал не с той ноги. «Да, наш род возвышается. Мы наймем для этих земель управляющего и переедем», — твердо ответил я. «Как вы знаете, иметь земли в столице и рядом с ней — это очень престижно». «На какие деньги ты собрался строить новое имение?» — прямо спросил дед. «Мы разорены!» Об этом знали все, потому денежный вопрос остро стоял у каждого члена семьи. «Очень скоро я это исправлю. Первое время, пока поживем в доме, выделенном орденом. Я уже договорился, нам предоставят жилье в центре города», — ответил я. «Правда, пока неизвестно, в каком состоянии будет этот дом». Пообещать орден может что угодно, а вот выполнить так, как будет выгодно ему в первую очередь. Но это не проблема. На месте мы разберемся. На край, если дом не подойдет, мы всегда можем арендовать другой. «Ура!» — загорела сестра. Взгляд у нее был уж больно мечтательный. Явно представляла, как сможет стать одной из светских леди. Но скоро она поймет, что это не так просто, как кажется на первый взгляд. «Оттуда будет легко добираться до Ордена. Однако реликвии семьи тоже придется перевести, добавил я. Отец и дед переглянулись. «Пока их некуда перевозить», — заметил отец. «Я смотрел в интернете, что есть на этих землях, которые теперь стали нашими. Там стоит заброшенное имение. Его надо полностью сносить, облагораживать территорию, которая заросла, искать арендодателей». Я перебил отца. «Думаю, что мы пока справимся и без них. В аренду можно сдать земли, которые здесь. Потом уже посмотрим, нужен ли нам кто-то на новой земле». «Здесь за них платят сущие гроши, ты это знаешь», — мрачно ответил отец. «Нам хватит. Наш основной доход будет отнюдь не земель». «Рассчитывать на аренду — это только налоги в казну заплатить. Мне же хотелось чего-то большего». «А вот это уже интересно. Можно поподробнее?» — скрестил руки на груди отец. «Во-первых, моя зарплата магистра. Во-вторых, я неплохо зарабатываю на помощи другим дворянам», — объяснил я. «Экзорцисты должны делать это бесплатно», — нахмырился дед. «Если дворяне обращаются в орден напрямую, если они хотят идти обходными путями, то приходится платить», — намекнул я. А таких случаев на самом деле много, и многие экзорцисты самых благородных кровей выбирают именно такой путь для заработка. Пример Василевских был очень показательным, а ведь подобная помощь требуется многим во всей империи». «Ладно, я не имею ничего против, но это не стабильный доход. Стабильнее всего земли здесь», — покачал головой отец. «И нам вполне этого хватит, чтобы заплатить налоги и здесь, и там. Скорее всего, стройка займет всю зиму, но зато мы сможем сделать добротный дом, который прослужит нам не одно поколение», уверенно произнес я. «Однако фундамент лучше залить до того, как выпадет снег. Тогда можно будет оградить это место тепловыми кристаллами и продолжить работу». «Все звучит очень дорого», — подметил отец. «А значит, пока для него этот план звучал нереалистично». «Не переживай, больше мы никогда не будем в нищете», — четко выговаривая каждое слово, ответил я. «А теперь нам нужно найти управляющего, причем по срокам до переезда у нас есть не больше недели». «Радует хотя бы, что от Москвы до Мурома всего 4 часа езды», — хмыкнул дед. «Смогу возвращаться и навещать своих друзей». «Думаю, в столице ты найдешь больше общения», — улыбнулся я. «Управляющего?» — вдруг стрепенулся Борис, словно включившись в разговор именно на этой фразе. «Да, Борис. Нужен управляющий. У тебя есть кто-то на примете?» – спросил я. «Есть?» – ухмыльнулся он. «Только не предлагай своего друга со школы, который пошел в экономический вуз вместо того, чтобы учиться на мага», – я покачал головой. Брат тотчас паник. Этот друг был хорошим человеком, но не аристократом, и в своей жизни он совершал много ошибок. Как раз-таки одна из них – пойти учиться не по специальности. Он был гидромантом, но пошел в экономический университет для простолюдинов. С тех пор он до сих пор ищет работу, перебиваясь то тут, то там. «А как насчет Годунова? Я смогу договориться о выгодных условиях», — предложил отец. «Что ж, это неплохой вариант. По крайней мере, он знает, как зарабатывать деньги. И мы сможем рассчитывать на определенную сумму, которую, кстати, важно не забыть прописать в договоре», — заметил я. Годунов был хороший предприниматель, но свою выгоду он никогда не упускал, даже если работал с друзьями. «Само собой», — кивнул отец, — «назначить нам встречу». Отец потянулся к телефону, набрал сообщение, и смартфон завибрировал всего через пару секунд. «Он говорит, что может встретиться хоть прямо сейчас у него в выходной», — сообщил отец. «В таком случае пообедаем и отправимся», — кивнул я. После трапезы мы с отцом сели в машину, выделенную мне орденом, и поехали к дому его друга. На этот раз охрана без проблем нас пропустила. Дворецкий встретил и проводил нас к своему господину. — Саша, Олег, рад вас видеть! — он поднялся со своего места и положил нам обоим руки. — Присаживайтесь! — предложил он. Мы расположились на диване. Друг отца сел в кресло напротив. — Александр, ваш отец сказал, что вы ищете управляющего! — с улыбкой начал он. Конечно, когда речь шла о прямой выгоде для Годунова, он и вел себя иначе. Сейчас его дружелюбная улыбка максимально располагала к нему. Но я ни на миг не забывал о том, что из себя представляет этот человек на самом деле. Да, все так, кивнул я. Нам нужен управляющий в муромское баронство. В дверь кабинета внезапно постучали. Я занят! грубо ответил Годунов, но дверь все равно приоткрылась, и в кабинет робко вошла Соня. Отец, прости, тихо сказала она. «Соня, что такое? У меня важная встреча!» Его голос сразу смягчился. «Кажется, я всех погубила!» Ее глаза наполнились слезами.